Но я по-прежнему никого не видел. Тот, кто открыл, явно не хотел, чтобы его заметили. Я проскользнул в дом, прошёл в кухню. Ньютон спал у себя в корзине. Я подошёл к нему и легонько тряхнул. Ньютон. Но тот лишь глубоко дышал и продолжал подозрительно крепко спать. Я здесь, донёсся голос из гостиной. Я пошёл на него, на этот знакомый голос.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 Сердце у меня в груди колотилось. То есть уничтожить информацию. Иногда страх и гнев сливаются. Ты убила Ри? Да. Зачем? Он не знал, что гипотезу Римана доказали. Да, я в курсе. У меня более широкий спектр задач. Мне поручили уничтожить всех, кому ты рассказала в своём. Он задумался, подбирая слово.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 Мужей, жон сыновей, дочерей. Он не хочет, чтобы была установлена связь, но это дело не меняет. Ты говоришь совсем о другом. Нет, несколько. Это планета, где грёзы на его могут закончиться смертью и где математики способны вызвать конец света. Таково моё представление о людях. Оно чем-то отличается от твоего. Однако люди учатся на своих ошибках и дорожат друг другом сильнее, чем ты думаешь.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 Я кивнул, подошёл к Джонатону и сел на пурпурный диван. Теперь я протрезвел и полностью осознавал свою боль. Ты прав, сказал я. И я хочу тебе помочь.